Название забыла. От этого населенного пункта в памяти остались бесприютный облик его небольших продырявленных домов, жестяная тусклая вывеска булочной ПЦО, раскачивающаяся на телеграфном проводе, не затворяющиеся, съехавшие с петель двери до хруст стекла и щебня под ногами. Через шесть дней после освобождения Варшавы наши части овладели городом Бромберг, бытгощ по-польски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 защитного цвета робе и без шапки, останавливает всех встречных и счастливый весело смеется. На перекресток выходил глухой узкий переулок. Праздничный поток не проникал туда. По переулку растянулась вереница людей со скарбом, нагруженным на тележки, салазки, на спины. Это были немцы-хуторяне, снявшиеся со своих мест и двигавшиеся бог весь куда.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 Словом, это была женщина, а не солдат. Марта Карценмайер из немецкого публичного дома на Флюдерштрассе, 15. Она бежала вместе с ночевавшим у нее солдатом. Тот вскоре сдался в плен, а она, охватив холода и одинокого кочевья, повернула назад. Навстречу ей шли машины с красноармейцами, и кто-то из сидевших в кузове сжалился над бабенкой, трусившей в тощем пальто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 когда родились его родители, какая разница между столом и столом, когда была открыта Америка и так далее. В общем, очень много вопросов, и девушка сбилась, перепутала что-то. Была назначена переэкзаменовка, и снова она растерялась, провалилась. Эребегезундетхайтсанд Это ведомство по определению здоровой наследственности.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 Она оживлялась от распросов, от внимания к ней, от того, что в комнате было тепло, ловким движением сбивала волосы. «Фрейлин, лейтенант, поверьте, как тяжело, когда нельзя выйти замуж. И потом, я хотела бы иметь молодого мужа». Ругала жизнь в Бреслау, где их дом посещался строительными рабочими, скупыми и грязными. Другое дело здесь, в Бромберге, на бойкой дороге, с восточного фронта в Фатерлянд. Если солдат имеет шайн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 В первые часы после взятия быдгоща, когда стихавшая вьюга еще мела по улицам с транспортом, а на перекрестке горожане весело растаскивали немецкий кондитерский магазин, приполз слух, где-то за два квартала отсюда какая-то немка-старуха пыталась поджечь дом, и теперь ее трубка чинеет на пороге. Девчонки смеялись над польским солдатом,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 голодая и тратя взятые с собой из дому сбережения, каждый день выкупал ее. Так это длилось некоторое время, пока немцы в связи с приближением к быдгощу фронта не стали освобождать город от иностранных рабочих колонн. Когда угоняли колонну бельгийцев, Марианна бежала за ними. Немцы конвоиры гнали ее прочь, швыряли в нее камнями, сквернословили и грозили автоматами.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 На мой солдатский глаз она казалась невероятно изысканной. Она отправилась к тюрьме. Часами прогуливалась у опустевшего бурого здания, во дворе которого в полном форменном облачении сидели бывшие польские тюремные надзиратели, потерпевшие при немцах, кичась своим патриотизмом, ведь даже ту тюремную форму польского государства было запрещено хранить и смиренно готовые принять на себя прежний труд. Мариана дежурила у тюрьмы, веря, что если Альфред жив, он придет сюда искать ее. И он пришел. Бежал, отстав от колонны, и вернулся в город. Мариана познакомила мило, с ним. Это был молчаливый молодой, широкоплечий, мужественный человек, отмеченный печатью сумрачного одиночества. В ожидании контрнаступления противника, бытгощ заметно суровил. Из Москвы прилетели ответственные за репатриацию лица. Все, кто вышел из бромберских лагерей, кто находился тут в подневольных трудовых колоннах, должны были собраться вместе для отправки на родину. О, как отчетливо были национальные судьбы в те дни! Русские военнопленные, брошенные за проволоку на голодную смерть, истязания, поляки-страдальцы концлагерей,